когда-либо имевшего место в Америке. Это самый настоящий заговор с целью проникнуть в дом противозаконным путем, насильственно продать его вместе с картинами и таким образом свести на нет намерение Каупервуда, завещавшего превратить дворец вместе со всей его обстановкой в музей, открытый для публики. Нью-Йоркские адвокаты Эйлин всеми силами старались снять временный арест на имущество Каупервуда в Нью-Йорке. А тем временем адвокаты, нанятые ею в Чикаго, добивались назначения распорядителя над всей недвижимостью покойного. Никто не додумался воспользоваться правом выкупа закладной на пристройку картинной галереи Каупервуда, которая получила страховое общество по предъявленному им ранее иску. И вот четыре месяца спустя страховое общество подало в суд на исполнителя хмой на лондонской подземную который на отрез отказались выкупить закладную мало того пока комиссия по реорганизации состоявшая из щекаских капиталистов разрабатывала совместно с представителями банкирского дома Брентона дикса план реорганизации каупервудовского концерна держатели ценных бумаг этого концерна из состава акционеров трех дочерних компаний потребовали возбудить судебное дело о лишении комиссии права на выкуп этих ценных бумаг. Адвокаты Эйлин заявили, что распоряжаться всем имуществом Каупервуда имеет право только суд округа Кук, тогда как апелляционный суд этого округа таких прав не имеет. Судья упомянутого апелляционного суда согласился с этим, добавил, что тотчас отстраниться от всякого вмешательства как только Джеймисон примет на себя обязанности по надзору за нью-йоркской собственностью Каупервуда. Тем не менее, через пять месяцев после обращения Эйлин в апелляционный суд Соединенных Штатов Америки, этот суд большинством в два голоса против одного вынес решение о постоянном характере полномочий Уильяма Каннингхэма в качестве судебного исполнителя по делу о наследстве Каупервуда. Впрочем, один из судей, не согласный с этим решением, утверждал, что федеральный суд не может вмешиваться в дела об утверждении завещаний, поскольку они относятся к компетенции судов штата. А судьи, голосовавшие за принятое решение, считали, что исполнителя менять не следует до истечения некоего достаточно большого срока, который будет установлен окружным судом для того, чтобы кредиторы имели возможность обратиться к судье по делам об опеке над недееспособными лицами с требованием назначить распорядителя, которому можно будет передать все имущество. Наряду с этим было отменено решение, временно запрещавшее Джемисону возбуждать ходатайство об утверждении его души покойного Каупервуда и в Нью-Йорке. И вот потянулась бесконечная судебная волокита. Иски следовали за исками и решения за решениями. И все это обрушилось на вдову, ничего не смыслившую в юриспруденции и тратившую все деньги, оставленные покойным мужем, на защиту своих прав, которые оказалось так трудно отстоять. К тому же здоровье ее совсем расстроилось, она не поднималась с постели, и с деньгами у нее было катастрофически плохо адвокатам Эйлин удалось прийти к соглашению с адвокатами Джемисона и официальными представителями лондонской подземной и выговорить для нее 800 тысяч долларов за отказ от прав на часть, полагающейся ей по наследству, недвижимости. Чикагский суд по делам о завещательных распоряжениях должен был подтвердить законность этого соглашения. Чиновник, определяющий размер налога на наследство, Через четыре года после смерти Каупервуда оценил оставшееся после него имущество в 11 467 370 долларов и 65 центов. Последовал новый процесс, на котором председательствовал судья Робертс. Эйлин требовала, чтобы оценщик пересмотрел свой отчет. Мистер Дэй, выступавший от имени Эйлин, заявил, что если судья северинг Подтвердит законность соглашения, достигнутого между ней и Джемисоном и Лондонской подземной, останется лишь продать унаследованное ею имущество. Дэй утверждал, что оценка имущества явно завышена. Коллекция картин никак не стоит 4 миллионов, а за всю обстановку в доме не выручить и тысячи долларов.